Нам надо припомнить здесь уже доказанное нами выше, а именно, что все, что только может быть представляемо бесконечным умом как составляющая сущность субстанции, относится только к одной субстанции, и что, следовательно, субстанция мыслящая и субстанция протяженная составляют одну и ту же субстанцию, понимаемую в одном случае под одним атрибутом, другом под другим. Точно так же модус протяжения и идея этого модуса составляет одну и ту же вещь, только выраженную двумя способами. Это как бы в тумане видели, кажется, и некоторые из европейских писателей. Они утверждали, что Бог, ум Бога и вещи и мыслимые составляют одно и то же. Примечание. Комментаторы полагают, что Спиноза имел в виду пантеистические учения – в первую очередь, еврейского философа и богослова XII века Моисея Маймонида. Так, например, круг, существующий в природе, и идея этого круга, находящаяся также в Боге, есть одна и та же вещь, выраженная различными атрибутами. Так что, будем ли мы представлять природу под атрибутом протяжения или под атрибутом мышления, или под каким-либо иным атрибутом, мы во всех случаях найдем один и тот же порядок, иными словами, одну и ту же связь причин, то есть, что те же самые вещи следуют друг за другом. И если я сказал, что Бог составляет, например, причину идеи круга, только поскольку Он есть вещь мыслящая, а причину круга только поскольку Он есть вещь протяженная, то это только потому, что формальное бытие идеи круга может быть понято лишь через другой модус мышления, как через свою ближайшую причину. Этот, в свою очередь, через третий и так до бесконечности. Так что если вещи рассматриваются как модусы мышления, то и порядок всей природы или связь причин мы должны выражать лишь посредством атрибута мышления. Если же они рассматриваются как модусы протяжения, то и порядок всей природы должен выражать лишь посредством атрибута протяжения. То же самое относится и к другим атрибутам, так что в действительности Бог составляет причину всех вещей, как они существуют в себе, в силу того, что Он состоит из бесконечно многих атрибутов. В настоящее время я не могу объяснить это яснее. Теорема восьмая. Идеи отдельных вещей или модусов, не существующих в действительности, должны содержаться в бесконечной идее Бога точно так же, как формальные сущности отдельных вещей или модусов содержатся в его атрибутах. Доказательство. Эта теорема ясна из предыдущей схолии. Короларий. Отсюда следует, что пока отдельные вещи существуют, только поскольку они содержатся в атрибутах Бога, их объективное бытие, то есть идеи, существует, только поскольку существует бесконечная идея Бога. Если же отдельным вещам приписывают... Существование не только поскольку они содержатся в атрибутах Бога, но и поскольку они имеют временное продолжение, то это значит, что идеи их также заключают в себе такого рода существование, в силу которого им приписывается временное продолжение. Схолия. Если бы кто-нибудь пожелал, чтобы я привел пример для более полного уяснения сказанного, то я должен был бы признаться, что не могу представить ни одного, который дал бы адекватное объяснение этого предмета, единственного в своем роде. Однако попытаюсь объяснить это, насколько это возможно. Природа круга такова, что все прямоугольные четырехугольники, построенные из отрезков прямых линий, пересекающихся в одной и той же точке внутри его, Равновеликий между собой. Таким образом, в круге заключается бесконечное число равновеликих прямоугольных четырехугольников.